Когда, наконец, вся армия объединилась в Мараканде, Александр поручил Гафестиону основывать и укреплять новые города, так как прежние почти все были разрушены войной. В этих городах, наряду с местными жителями, должны были селиться ветераны-наемники, создавая опору против кочевников, а заодно и против местного сагдийского сепаратизма. Они должны были способствовать проведению в жизнь общегосударственных планов. Сам Александр совершил в это время еще несколько небольших походов. Между тем Спитамен готовился к новому удару. Он постоянно отыскивал самое слабое место у противника и всегда был превосходно информирован о его передвижении. Когда Спитамен в союзе с массагетами внезапно ворвался в Бактрию из Туркменской пустыни, Никто не ожидал его там. Ему легко удалось выманить из-за стен ни о чем не подозревавший гарнизон и уничтожить его. Затем он прорвался до самых бактрийских ворот, но тут ему пришлось столкнуться с алчностью своих союзников, пожелавших вернуться домой с богатой добычей. Горстка оставшихся в Бактрии македонин бросилась за ними в погоню, отбила награбленное, однако на обратном пути попала в засаду, устроенную сиптоменом, и была почти полностью перебита. Теперь массагеты снова были обременены добычей. Скифские кочевники всех времен оказывались в таком положении, совершенно беспомощными, как переваривающие пищу змеи. Это впоследствии губило и Парфян, и Персов, вот и теперь массагеты неожиданно наткнулись на кратера, который явился, по-видимому, из Маргианы и смял их колонну. Разумеется, захватчики тут же побросали все и обратились в бегство. Однако были настигнуты и втянуты в довольно тяжелые для них сражения. Наконец им удалось достичь пустыни и рассеяться в ней. В конце лета Александр снова в Мараканде. Мы узнаем о поездке царя на охоту, возможно, в верховье Политимета, где он ждал Гефестиона и Артабаза. Артабаз стал просить освободить его от поста наместника. Он не хотел больше оставаться в своей беспокойной провинции. Просьба была удовлетворена. Причем царь решил не назначать преемником Артабаза перса. Персов здесь уже не уважали, а С огдом нельзя было доверять. Так что лучше всего было назначить Македонина. Выбор пал сначала на Клита, а после его смерти, о которой мы расскажем позднее, на Аминту. Наступающую зиму Александр намеревался вместе с войском провести в глубине Сыгдианы в Нафтаке а для защиты от набегов из пустыни выделил находившуюся в постоянной готовности армию Кена. К этой армии впервые были присоединены контингенты из Бактрии и Сагдианы. Признак того, что проводимая Александром политика взаимопонимание возымела наконец, действие. Желая восстановить свой пошатнувшийся авторитет, Спитамен вместе со своими союзниками-массагетами решил нанести удар по армии Кена. Однако Кен не только его отразил, но и нанес противнику ответный удар. Это был конец. Сагдийское и Бактрийское всадничество, до сих пор упорно сопротивлявшееся, утратило мужество и сдалось Александру. Лишенный какой-либо поддержки, спитамен присоединился к обращенным в бегство массагетам. Кочевники безжалостно грабили сагдийских беженцев и не скрывали своего разочарования. Их надежды на поживу не сбылись. Теперь стало рискованно селиться даже вблизи богатых областей. Это было насущной потребностью многих кочевников, ибо в столкновениях сказывалось явное превосходство македонской конницы. На следующий год можно было ожидать нападения македонин, которые прогонят скот с последних пастбищ и обрекут людей на голод. Так приблизительно размышляли массагеты, когда решили выдать спитамена и попросить мира. Зимой 328-327 года до нашей эры Александру в знак покорности была прислана отрубленная голова этого мятежника. По мере развития событий Спитамен стал настоящим государственным деятелем, и следует признать, что он использовал все свои возможности умело, энергично и осмотрительно. Он терпел поражение, но, несмотря на это, был отличным бойцом. Более того, гениально умел использовать малейшую слабость и ошибку врага, Поражением своим он обязан численному и военному превосходству противника, своему мезальянсу с кочевниками и несоизмеримости собственных сил с мощью империи, управляемой Александром. Во время зимовки Александр предпринял некоторые перестановки среди управляющих провинциями, фратоферн блистательно проявил себя в Парфии, и теперь царь, Передал под его начало также область Амардов и Татуров, так как сатрап этих областей совершенно не справлялся со своей задачей. Атрапат, управлявший Мидией, еще при Дарии, вновь получил эту провинцию вместо ненадежного оксидата. В Вавилонии после смерти Мазея Александр поставил Перса по всему видно, что царь старался выделить тех своих иранских помощников, которые действительно удовлетворяли его требованиям. И надо признать, что среди них нашлись такие опытные, вполне лояльные и безупречные в отношении административного управления. Все это имело особое значение, так как Александр мог тогда в последний раз обстоятельно заняться вопросами управления своей империей. Действительно, зимой... 328-327 года до н.э. положение радикально изменилось. Капитуляция сагдийского всадничества, группировавшегося вокруг спитамена, убийство последнего и мир с массагетами – все это позволяло надеяться на скорое окончание мятежа и давало простор новым планам. Мы еще расскажем о том, как мало привлекала Александра мысль, блуждать по бесконечным просторам северных пустынь. Сейчас ему было важно освоить Ойкумену, то есть всю заселенную территорию. При этом его, конечно, больше привлекал загадочный Дальний Восток, земля чудес, Индия. Об этом он думал еще когда основывал Александрию под Гиндукушем. Вот куда устремлялись его мысли, пока он оставался в Нафтаке. Но предстояло еще уничтожить последние очаги сагдийского сопротивления. Располагались они на юго-востоке горной области, и, служа прибежищем недовольным князьям, всегда могли стать опасными, чтобы нанести по ним последний удар. Александр снялся с зимних квартир слишком рано по сагдийскому климату. Поэтому экспедиция была связана с серьезными испытаниями для воинов. Сперва весенние грозы, а затем снег в горах, холод и голод. И все-таки за короткое время удалось невозможное, и самому неприступному оплоту непокорных пришлось отказаться от сопротивления перед лицом, несомненно, технического превосходства македонского войска. Когда Александр, подойдя к Ариамазу, Одному из таких горных гнезд пообещал помиловать сдавшихся, защитники крепости подняли его на смех, так как им казалось, что их вознесшаяся к небу крепость доступна лишь крылатому противнику. Тогда царь призвал к действию своих специалистов по горной войне, которых у него насчитывалось около трехсот, Опытные скалолазы под покровом ночи с помощью веревок и топоров поднялись на отвесную скалу, возвышавшуюся над крепостью. Правда, при этом человек тридцать сорвалось в бездну. Но на следующий день крепости Ариамас ничего не оставалось, как капитулировать. Вторая Такая же, как будто неразрешимая задача, возникла при взятии крепости Хариена, защищенной со всех сторон ущельями. Здесь могло выручить только саперное и инженерное мастерство. Используя имеющийся в изобилии хвойный лес, строители соорудили лестницы, с помощью которых спустились на дно ущелья. После этого там был возведен своего рода помост, под которым мог протекать ручей, на помосте неустанно изо дня в день воздвигался настил, который в конце концов должен был заполнить все ущелье, с него и намеревался Александр штурмовать крепость. Если учесть, что одновременно с этими работами приходилось сооружать еще и стены, защищающие от непрерывного обстрела врага, то трудно переоценить высокое техническое мастерство строителей. Того же мнения были и защитники крепости, которые почли за лучшее просить пощады, не дожидаясь окончания этих работ. Вместе с военным пришел и значительный моральный успех. Александр вообще был склонен к милосердию. Случай проявить его представился царю и на этот раз. В крепости Ариамас была захвачена семья влиятельнейшего из местных владык Оксиарта. И к этой семье принадлежала Роксана, Слывшая первой красавицей в Персии. Александр тотчас же воспылал страстью к этой девушке И принял ее отца с почестями. Пренебрегая правом победителя, Александр решает сделать Роксану супругой И царицей своей громадной державы. Дочь Артабаза Барсина сопровождавшая его последние годы, и незадолго до этого родившая ему сына, была отпущена. Свадьбу отпраздновали прямо в крепости Хориена торжественно и согласно иранским обычаям. Вполне возможно, что тут сказалась и унаследованная от Филиппа склонность отдаваться без малейшего промедления едва зародившемуся любовному чувству. Так или иначе, задача покорения не только страны, но и ее хозяев была в основном достигнута. Когда Александр наконец понял, что недостаточно учел особый уклад жизни местного населения, он попытался исправить свою ошибку. Уже в 329 году до н.э. Александр помиловал 30 осужденных на смерть представителей местной знати, взяв с них обещание сохранять ему верность». С 328 года впервые были введены в войско сагдийские и бактрийские контингенты. Теперь родовые привилегии местных князей были подтверждены, а один из сыновей Оксиарта принят в эскадрон гетайров, приближенных к царю. Но решающее значение имело возвышение Роксаны». Александр так любил ее, что эта любовь распространилась на всю Азию, на весь Иран, в особенности на Согдов и Бактеров. Нет сомнения, что на Александра произвело впечатление сопротивление ему оказанное. Он признал их лучшими среди иранцев, а потому Согды и Бактеры должны были получить соответствующее уважение и почести в его державе. Сколь бы сильным ни было чувство царя Краксани, эта торжественная свадьба имела одновременно и государственное значение. Так символически воплощалась идея взаимопонимания и взаимопроникновения народов. Сам царь служил образцом будущего единения македонин и иранцев, европейцев и азиатов. Свадьба в крепости Хориена — подготавляла будущие свадебные торжества в Сузах. Оставалось, правда, несколько непримиримых местных владык, скрывшихся в окраинных восточных пределах провинций. Однако Александр сам не удостоил их внимания. Он послал кратера ликвидировать эти очаги сопротивлением. Александр же направился прямо в Бактрию, чтобы там готовиться к индийскому походу. Таким образом, война в Сагдиане закончилась вполне успешно. Жертвы, правда, были немалые. Александр потерял ближайших помощников. Эригия умер от болезни. Карана пал при политемете. Клита. О нем речь впереди. Сперва царь наделал ошибок, послуживших причиной неудач, но впоследствии подтвердилась сила всего того, что составляло достоинство македонского войска и его командования. Мужество и решительность, неожиданность нападений и выдержка, техническое превосходство во всех родах оружия и, наконец, главное, способность находить выход в самой необычной обстановке. Успехи в ведении Малой войны, выпавшие на долю отдельных воинских соединений, были удивительными. Однако особенно высоко следует оценить победы, одержанные македонской конницей под началом Александра, Кратера и Кена. Именно она сумела противостоять неизвестной прежде тактике боя скифских кочевников, и ее успехи имели и политическое значение, далеко превосходившее непосредственное подчинение Сагдианы. Теперь орды кочевников, обитающих в глубине пустынь, беспрекословно признали авторитет Александра и его оружие. Дела налаживались, Сагдийцы поняли, что, потерпев поражение, они не могли уже сами защитить страну от кочевников, и что эллинизированные города были им защитой. Их устраивало признание царем местных князей, льстило женить бы его на Роксане, но, что касается, кочевников, то им никто не запрещал жить по-прежнему. Словом, если кто и был недоволен, так это люди самого Александра» которых он насильно оставлял здесь, на краю земли. Непригодными для похода или же штрафниками оказывались чаще всего греческие наемники, изредка сами македонине. Число штрафников особенно возросло после дела Филоты. Теперь эти люди очутились на краю света без всякой надежды на возвращение. Правда, они были обеспечены землей, в городах причислялись к аристократическим кругам, служили образцом и носителями культуры. Но все это совершилось не по их воле. Согласие их, если и не было вынужденным, не может считаться и добровольным. Царь внушил им это согласие, но лишь на время. И вот им пришлось жить здесь, среди туч пыли и мух, довольствуясь гнилой водой. Правда, весной можно было радоваться буйному цветению растительности, летом наслаждаться редкими плодами, но всегда их мучил вопрос, как и почему они здесь остались. Нетрудно представить себе, какую радость испытали охваченные такими настроениями поселенцы, когда в 325 году до нашей эры до них дошла ложная весть о смерти Александра. Три тысячи самых нетерпеливых восстали сразу, захватили Бактри и решили с оружием в руках добиться своего возвращения на родину. Даже после того, как выяснилось, что известие о смерти царя ошибка, покой в провинции восстановился не сразу. Когда же, в 323 году до нашей эры Александр действительно умер, уже десятки тысяч поселенцев готовы были отвоевывать силой право на возвращение.